Глава седьмая. Разборка, которой не было. Несколько ошарашенное наездом начальство меня отпустило. Тем более, что лететь было не на чем, оба мига сейчас в Парм перекатывают. Какая-то фигня творится с переключением баков. Из-за этого чуть не навернулся в крайнем вылете. Ушла продольная центровка, машина практически прекратила слушаться рулей глубины. но выяснилась пикантная подробность устройства нашего штаба. На выходе меня подхватил под руку начальник третьего отдела полка лейтенант ГБ Спиридонов. Видать, из его кабинета прекрасно слышно, что происходит у командира. а Может быть, все слишком громко разговаривали? «Ты что творишь, лейтенант? Мне сейчас прикажут арестовать тебя!» «А, значит, вы займетесь мостиком в Тарутино?» «Да нафиг мне твой мостик нужен!» «При чем здесь он?» Мне вчера, когда договаривался со своим бывшим полком, обещали голову открутить, если я его не верну после разведки. А утром, фактически, передали две лучшие машины с разведывательной аппаратурой, чтобы их спасти, а заодно и нас. «Коли, вы тут все слышите? Вы же в курсе того, что вчера также обсуждался вопрос штурмовки фирешты «В курсе?» «Ну, в курсе. И что?» Полку давали задание пройти мимо немцев, в Когол-Ничану, а возвращаться мимо двух тех баз, которые мы утром ощупали. Такое впечатление, что полк кому-то мешает на этом направлении. Вот и займитесь. «Да пошел ты! Меня самого схорчат, если я в этом направлении копать начну!» «Ну, вот точно так же, думают и они. Я их натуру очень хорошо знаю. Довелось плотно пообщаться». когда меня женить надумали, шантажируя прижитым неизвестно от кого ребенком. Чем только не грозили, и звание скинули до минимума. Так что не берите в голову. А разведку выполнять не на чем. Обе машины в парме. Там какая-то коза с краном переключения расхода топлива. Похоже, трубки перепутаны или пробка нестандартная. Я уже падал на этой машине. Второй раз не хочется. Лейтенант, ко мне? а это кто комдиев шепнул спиритонов и пошел вместе со мной а младший лейтенант суворов первой эскадрелея а ну ка зайдем сюда он показал рукой на кабинет начальника третьего отдела а ты мне его личное дело представь полковник уселся за стол хозяина кабинета оставив меня стоять перед столом чуть крякнув раскрыл уже не тоненькую папку откуда же ты на мою лысую голову взял с такой борзой Прошептал он, водя пальцем по моей анкете. «Тебе известно, что в армии существует устав?» «Да, товарищ полковник. и за его нарушения могут наказать, но не за что. За отказ вылететь на разведку?» «Ну, обслужат самолеты, разберутся, почему положение крана не соответствует реальному расходу топлива. Полетим. Никто от полета не отказывался. Ни на чем». а инструкция по эксплуатации запрещает поднимать в воздух самолёт с неисправностью топливной системы. Хотите полюбоваться? Я достал с планшета, переданную мне фотографию, незаконтренные накидной гайки основного расхода бака. Вот из-за этого в прошлую пятницу пришлось совершить вынужденную посадку, а после этого меняли двигатель на моей машине. Места сесть не было, а планирует миг с изяществом путюга три с половиной тонны утюжок. И в крайнем вылете в обоих вместо заднего основного танка топливо пошло из надмоторного. Чуть не грабанулись, в воздухе пришлось перепускать самотеком. И связь фактически отсутствует, одни хрипы. Такая-то у всех, отмахнулся комдив. В нашем полку мы эту проблему решили. Штатных 150 километров еще не добились, но уже больше сотни получили. Еще более точно Я решил. Полтора суток и решение найдено. А промышленники это дело так до сих пор и решают. Тут такое дело, товарищ полковник. Хочу британский прицел рефлекторный попробовать. А мне даже снять его запретили с машины, которую я и подбил. Непорядок. Трофей в первую очередь должен доставаться тому, кто его добыл. Древнейший закон войны. Полковник оторвался от чтения. Что за прицел? С Харикейна, румынского. Я его подбил, и он на вынужденную силу. Мы его сюда притащили. Зачем? Посмотреть, что за зверь, разобраться, как у него установлена радиостанция ну и всякие разные приспособы опробовать. Они с немцами уже давно воюют. Например, зеркала заднего обзора, прицел, движок у него, кстати, маленький, но мощный. А вот планер, особенно корень крыла и центроплан, сделаны через одно место. «Надо посмотреть, о там решим. Ты говоришь, девять лично, три в группе, и три не засчитано?» «Заявки все в личном деле, а в предпоследнем вылете я должен был лететь на своем мышечке, а майор Рудаков это дело переиграл. И мы со старшим политруком Хохловым вылетели на мигах. Оказалось, что пленку, фото кинопулеметы зарядить не успели. У нас только две коробочки для них, запасных нет. а Заранее этого не сделать». Полковник внимательно прочел заявки и подтверждения, рассмотрел кадры и бумаги, приложенные к заявкам. но здесь, конечно, вопросов нет. Летчик-то хороший, может быть, лучший в военно-воздушных силах. С самым большим счетом на сегодня. Но твой длинный язык может довести тебя до Цугундера. Ты это понимаешь?» «Товарищ полковник, вам-то проще всего. 146-й разведполка в вашу дивизию не входил...» вы за это не отвечали никакого отношения к этому вопросу не имеете я задал вопрос не вам а тем кто допустил уничтожение техники целого полка да еще и лучшего в округе как ветеран полка а я в нем летать учился в первом составе мне например жутко обидно что рядом с нами его не будет и этот полк мог сопроводить пятой бабки я сам там были собраны лучшие летчики трех округов Половина полкарди на А им все обрезали и топливо на учебу выдавали в час по чайной ложке. 67-й летал каждый день и помногу, а мы сидели. Не было топлива и запасных частей. А зип остальных трогать не смей. Теперь весь этот зип в костре. А нам говорили, что каждый миг стоит 370 тысяч. Три штуки, миллион трудовых рублей. Ущерб более 20 миллионов. А почему, кстати, нет начальника ВВС армии? Почему нам задачи ставят Черевиченко напрямую? И действует, как будто эскадроном командует. Насколько я понимаю, десант 24-го был высажен без него? Слышал эту перепалку в открытом эфире? Полковник молчал долго и упорно. Молчал и начальник будущего особого отдела. Ладно, успокойся. Оставляю замечание за допущенную бестактность по отношению к руководству армии. «Иди, собирай свой самолет. Техников пришлю. И в шестьдесят девятого и Полковник взял трубку и куда-то позвонил, назвав незнакомые позывные. «Через полчаса будут. Иди. И в штабе. Глаза не мозоль». «Есть?» Я выразительно посмотрел на Спиридонова. Тот изобразил полное равнодушие к происходящему. «Виновники отбыли из счастье через полчаса». В результате нам с Хохловым засчитали по одной личной и одну групповую победу. В заявке рукой Голунова было написано «Подтверждено по телефону службы наблюдения флота по докладу с подводной лодки Черноморского флота». А я стал обладателем накладного бронестекла, трех зеркал заднего обзора и рефлекторного ночного прицела «Правда» от градуированного в ярдах, а не в метрах. Но лучше, чем ПСП-1. мутное стекло которого даже днем не позволяло нормально видеть цель. И естественно, что дело открывать не стали. Так как там корячилась расстрельная статья и ни одному, а многим начальникам бывшего Одесского военного округа, да и в Москву уже ушли по трем направлениям, и по линии ВВС, и по линии ПВО, и от лица командующего авиацией фронта сведения о том, что завелся у них результативный летчик, вдохновляющей остальных участников войны, на правый бой. С машиной тоже разобрались. В пробке крана вместо левосторонней Г-образной проточки слева были вкручены бронзовые шпильки, а справа не было резьбы для заглушки. На обеих машинах. В результате положение крана не соответствовало его положению. Это приводило к появлению тяжелого носа, причем не всегда, только если не используешь положение из всех баков. В первом вылете из-за тяжелого заднего бака машина рыскала по горизонту, и мы перевели кран в раздельное положение, что привело к тому, что чуть не грохнулись оба, потому что машину начало тянуть вниз постоянно, хотя рыскание по курсу исчезло. Заменили кран, убедились, что он работает нормально, и поставили фильтры и оплетку на цепь радиоумформеры. Большая проблема шумами нас не беспокоила. закрепили и герметизировали 57-миллиметровую накладку из бронестекла на лобовую часть фонаря, три панорамных зеркала заднего обзора установили и пристреляли новый прицел. Ночью слетали по заданию командира и сняли подготовку к наведению переправ в среднем сечении прута. Кстати, в этом месте оборонительные районы практически отсутствовали, и немцы прекрасно это знали. Существовали нижнепруский и верхнепруский Уры. Здесь находился их стык, доты которого поголовно не были готовы. Ворота для пробития пенальти. Кстати, задолго до нас, еще 22 июня, вторая эскадрилья 55-го полка, соседней дивизии там летала и произвела не менее качественную разведку, выполненную будущим трижды героем Советского Союза Покрышкиным и его звеном, в составе Дьяченко и Мироновы. Они же провели разведку ЯС, Но в 20-й смешной дивизии существовало только два легко бомбардировочных полка на Су-2, которые, как и пешки пятого полка, летали без прикрытия, несмотря на то обстоятельство, что в дивизии было достаточно истребителей, два полка с двойным комплектом самолетов. Но они летали тройками, то есть и мелкими группами, и пересекать границу им запрещали. Но это так, к слову. Мост Эйфеля в районе Унген находился в целом состоянии. Никто его не взрывал и не бомбил. У немцев все было готово для прорыва на Кишинев. Снимки мы сдали и в штаб фронт, и в штаб армии. Нас по поводу яс больше не дергали. К командованию мы сумели доказать, что наш полк меньше всего годится для штурмовых ударов. Теперь мы занимались практически только ПВО района. Тем более, что вместо румын Начали летать юнкерсы, ночами на Одессу, оно тем не менее подготовили и провели еще три штурмовки румынских авиабаз в Текуче и двух больших аэродромов в Факшанах. Надо отдать должное Дмитрию Павловичу Голунова, потому что после того разговора нам на многих машинах сменили консоли на фанерные, что солидно увеличило скорость тишачков, и было прислано большое количество РОО, ракетных орудий. Теперь из 52 оставшихся машин 36 могли нести подвесные баки или бомбы, и 6-8 ракет, правда, только 82 миллиметра. 29-го утром чуть не сломал себе зуб на завтраке, внутри пирожка с мясом оказался игральный кубик. Моему возмущению не было предела. Что за фигня? Чуть ли не диверсия. Оказалось, что пять кубиков положили поварихе, чтобы сделать счастливые пирожки. Подбил их на это наш комиссар, замполит полка. Но кубиков обнаружили только четыре. Разломили оставшиеся пирожки, там пятого не оказалось. И только когда комиссар объявил, что обладатели счастливого пирожка сегодня получают освобождение от полетов и увольнительную в город, шел седьмой день войны, и было воскресенье, нашелся еще один счастливец, который тихонько и... не возмущаясь вытащил сюрприз из и сунул его в карман он вообще сам по себе тихий и летчик совсем даже не напоминает все время проводит с книжки увлекается поэзии страшно не любит столкновения по любому поводу кроме боя там он меняется до неузнаваемости и у него уже три сбитых бондера яков курочка довольно смешная фамилия наложила свой отпечаток на замечательного парня из четвертого звена нашей эскадрили Еще пять увольнительных разыграно в Булгарике среди летчиков 3-4 эскадрилей. В последнее время дневные налеты практически прекратились, только ночью или поутру. а В дальнейшем от кубиков отказались, поварихи стали применять чесночную или луковую начинку, чтобы случайно не повредить зубы летчикам. Комиссар выделил и машину, которая отвезет и приведет нас обратно. Против увольнения я ничего не имел, развеяться тоже надо. Тем более, что лично слышал, что комиссар с кем-то договаривался, чтобы ради нас устроили танцы до упада в местном кинотеатре. Так что заботу о нас проявили, и среди первых счастливцев оказался я. Отсутствие во всем округе РЛС и смена маршрута подхода к цели противникам превратили ночное дежурство просто в издевательство над личным составом. Отсидеть четыре часа ночью в тесной кабине самолета и в лучшем варианте успеть подлететь к Одессе, когда противник начал отход после бомбометания. Положение несколько улучшило размещение звуковых пеленгаторов на острове Змеином. оно долго пост не просуществовал, его разбомбили. Но это было чуточку позже. Мы сами выдавили противника в те сектора, в которых мы были малоэффективны. Впрочем, как и вся структура нашего ПВО, нам с Хохловым не везло, хотя мы дежурили подряд две ночи. Вылетали на перехват один раз и даже подвесили под крылья по шесть ракет, но перехватить противника не получилось. Первый раз, следуя указанным курсам и точно придерживаясь рекомендованной высоты, мы залезли в большое облако и вернулись ни с чем. Второй раз баражировали в указанном районе, но никого обнаружить не смогли. В обоих случаях это была попытка перехватить противника над морем и до удара по Одессе. Крайний вылет был этой ночью около двадцати трех часов. Не получается пока у слухачей ничего. Да и у нас тоже. Машину подали в одиннадцать тридцать. Когда садились у столовой, то к машине подбежала подавальщица Вика, которая сунула мне в руку сложенную бумажку, и вся зардевшись румянцем убежала. пару раз обернувшись на ходу. Весь персонал в столовой, вольнонаемные, и ходят они вовсе не в форме. Они жители Болграда и окрестных деревень. Среди них большое количество болгар, точнее, болгарок. Вольнонаемных мужчин в полку нет. Вика обслуживает нашу эскадрилью вместе с еще тремя девушками — Петрой, Светленой и Зорницей. В особых симпатиях ко мне замечено не было... В записке было приглашение посетить в обед их дом по такому-то адресу и пообедать там. Написано было, что мама меня знает, и что к трем часам она сама освободится. Из-за ночного образа жизни полка вольнонаемные тоже вели такой же. Двенадцатичасовой рабочий день раньше был восьми. Он позволял иметь всего две смены поварих и подсобных работниц. Но фактически все они работали четырнадцать часов в сутки. У нас самих две смены по готовности номер один в самолете или под ним, и две по готовности номер два. Остальное отводилось на отдых, но это официально тревоги объявлялись всему полку вне зависимости от смен, если дежурная смена обнаруживала большие силы противника, с которыми требовалось разбираться всем полком или всей эскадрильей. Полковых тревог давно не было, базируемся в половинном составе на двух площадках. Есть варианты и аэродромы базирования для полного рассредоточения. Вплоть до пары самолетов. Но пока справляемся с тем давлением, которое оказывает на полк противник. В таком варианте обеспечивается большая возможность для отдыха летного состава. Все-таки стационарный аэродром, а нормальная столовая, нормальные койки с постельным бельем и прочее удобства вплоть до парикмахерской, быт, конечно, отличается от тех условий, к которым я привык на гражданке, но не сильно отличается от того, что было в частях во время моей службы. Машина тронулась, и пятеро счастливчиков, предварительно осмотренные старшиной, командир эскадрильи и зомболитом полка, поехали навстречу своему счастью. Их сегодня до двух часов ночи не будут волновать сирены и взлетные ракеты. Не будет надобности вслушиваться в голос из наушников. Не требуется постоянно оборачиваться, хотя даже в кузове машины они все, в том числе и я, периодически оглядывают горизонт. У моего отца эта привычка сохранялась всю жизнь, хотя он продолжал служить на современных самолетах, и тыл ему прикрывал штурман наведения, как всем.